Глава 24. четвертая. Опасаясь, что они привлекут нездоровое любопытство к ковру самолету жителей Багдада, Иван Иванович совершил посадку за городом. Торопливо свернув ковер и взгромоздив его на плечо, Гвоздиков сделал несколько шагов по направлению к городским воротам и упал, придавленной тяжестью летательного аппарата. Позволь, о, добрый странник, я понесу твою поклажу, предложил любезный Джин и снял злополучный ковер с Ивана Ивановича. Благодарю вас, Маруф Маруфович», — сказал, поднимаясь гвоздиков, но я не хотел бы утруждать вас. Пустяки! перебил его Джин и весело улыбнулся. Я таскал и не такие тяжести. Ну вы же не можете теперь быстро передвигаться, сказал Иван Иванович, а времени ждет. «Если бы можно было потерять лампу, я перенесся бы в город в единый миг!» — воскликнул Маруф и, горестно разведя руками, добавил. «Но, увы, такое сейчас невозможно!» И он медленно побрел городским воротам. Гвоздиков достал из кармана свои старинные часы на цепочке, открыл крышку и тяжело вздохнул. «Боже мой, уже прошло три часа, как я ищу Маришку и Уморушку!» «Целых три часа». Обернувшись, Маров поглядел на незнакомый предмет в руках седовласого странника и спросил, не скрывая любопытства, «Что это, всемогущий чужеземец? Я слышу голос мертвого металла. Ты оживил его?» «Это часы», — объяснил Иван Иванович. «Они показывают время. А стучат колесики внутри часов, их толкает пружинка». «Как много интересного в твоих часах!» — с восторгом произнес Маруф. «А в моей лампе пустота. Там нет даже масла, которым питался бы жалкий фитиль, изъеденный молью». И тут Джина вдруг осенила. Он прервал свой размеренный шаг и горячо зашептался до седовласому спутнику, словно боясь, что их могут подслушать. «О, славный чужеземец!» Я понял, что надо сделать, чтобы побыстрее вместе с тем незаметно попасть в город. Я должен стать...» Тут Маруф наклонился к самому уху Ивана Ивановича и совсем тихо прошептал. «Я должен стать рабом твоих славных часов. На время, пока не найдем лампу и твоих замечательных спутниц». «Рабом часов?» — переспросил Гвоздиков и невольно отпрянул от странного Джина. «По-моему, это слишком. У меня не было и не будет рабов». Маруф печально вздохнул. «Тебе хорошо, чужеземец, идти в сапогах-скороходах, а каково мне?» И он взглядом пригласил Ивана Ивановича полюбоваться на свои босые ноги. «Пришлось пойти на уступки Джину». Гвоздиков снова открыл часы, и Маруф с радостным воплем обратился в столб дыма, а затем быстро исчез в недрах точного механизма. Самое удивительное — пропал в часах и огромный ковер-самолет. «Будь любезен, о высокочтимый чужеземец, закрой, пожалуйста, вход в мое жилище», — попросил кто-то невидимый голосом Маруфа. Гвоздиков захлопнул крышку. «А теперь по великолепные часы и смотри, что будет!» Гвоздиков послушно исполнил и эту просьбу. И тут случилось чудо. Крышка часов открылась сама по себе, Джин с синеватым дымком вытек обратно на свободу и через миг обрел свою телесную оболочку. Приказывай, о мой повелитель, я раб часов, охотно исполню все твои пожелания, и он согнулся перед Иван Иванчем в глубоком поклоне. Прошу вас, Маруф Маруфович, не называйте меня больше моим покровителем. В свою очередь, Робко попросил гвоздиков. И еще не называйте себя рабом часов. Это унижает человеческое достоинство. Но я не человек, тихо возразил Маруф. Я джин? Тем более, такой всемогущий и раб. Вы мой товарищ по несчастью. Вот вы кто? Товарищ, понятно? Понятно, снова поклонился джин и снова попросил Гвоздикова «Приказывай! О, мой дорогой товарищи, я исполню все твои пожелания!» Иван Иванович укоризненно покачал головой, но больше заниматься воспитанием Джина не стал. Нужно было спешить на помощь Маришке и Уморушке. «Сможешь ли ты перенести меня из себя, уважаемый Маруф Маруфович, к моим пропавшим девочкам?» «Нет, ничего проще, о любезный владелец чудесных часов!» улыбнулся весело Джин. «Ты еще не успеешь пересчитать пальцы на одной руке, как мы окажемся там, где находятся эти озорницы!» Маруф снова стал терять очертания, превращаясь в столб дыма. Гвоздиков по привычке сунул часы в карман, а когда поднял голову, то с удивлением обнаружил, что стоит посреди огромного скопища людей, оживленно торгующихся друг с другом. «Кажется, я нахожусь на базаре», — подумал Иван Иванович. «Здесь можно оглохнуть с непривычки». Он завертел головой в разные стороны, желая увидеть Маришку и Уморушку, и через минуту действительно их обнаружил, беззаботно прогуливающихся вдоль торговых рядов и глазеющих на россыпи экзотических товаров. «Умора! Маришка!» — крикнул Гвоздиков, что было силы, но его слабый голос все равно заглушил тысячи голосов купцов и зазывал. «Еще чего доброго потеряю их в толпе», — подумал Иван Иванович и ринулся на пролом к своим подопечным. «Пустите! У меня важное дело! Извините! Мне нужно туда!» — выкрикивал он время от времени на всевозможных арабских языках и на речиях, пробиваясь сквозь заградительные отряды тысяч покупателей и продавцов. Но странное дело. Чем сильнее он орудовал локтями, тем больше его относило прочь от желанной цели. «Даже сапоги-скороходы не могут пробиться в такой толчее!» С грустью подумал Гвоздиков, теряя последние силы. «Придется снова обращаться за помощью к Маруф-Маруфовичу!» А в этом скопище людей крайне нежелательна паника. Он все-таки протянул руку к заветному кармашку и вдруг похолодел. «Часов с джином не было!» Лишь жалкий обрывок серебристой цепочки сиротливо свисал из пустого карманчика, «Несчастный Маруф! Тебя похитили презренные воры!» — ахнул тихо Иван Иванович и, страшась потерять сознание, прислонился спиной к огромному буйволу, привезенному на продажу в Багдад. «Ты снова станешь рабом у жалких ничтожеств, Маруфчик, и в этом будет и моя вина!» Гвоздиков закрыл глаза, но две жгучие слезинки успели скатиться по его щекам. Наверное, минуту он пробыл в таком полубессознательном состоянии, благо опора его стояла не шевелясь и лишь изредка взмахивая хвостом. Но вскоре Иван Иванович вспомнил о гуляющих по базару Маришке и Уморушке и резко оттолкнулся от жаркого бока буйвола. «Где... где они?» — заметались его глаза по торговым рядам. Но Уморушки и Маришки уже нигде не было видно.